Часть 2. Глава первая. Неопределенное положение дела оставляло в руках у Хионии Алексеевны слишком много свободного времени, которое теперь все целиком и посвящалось Агриппине Филиппьевне, этому неизменному старому другу.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 «У Привалова есть миллионы», — продолжала Агриппина Филиппьевна мысль приятельницы. «Только есть, что одни миллионы. Кажется, достаточно». «Да, но ведь миллионами не заставишь женщину полюбить себя. Порыв, страсть, да разве это покупается на деньги? Конечно, все эти Бахаревы и Лиховские будут ухаживать за Приваловым, и Надин, и Софи, но...» Я, право, не знаю, что находят мужчины в этой вертлявой Зосе. Ну скажите мне, ради бога, что в ней такого? Маленькая, сухая, вертлявая, белобрысая. Удивляюсь». Агриппина Филипьевна была несколько другого мнения относительно Зоси Лиховской, хотя и находила ее слишком эксцентричной. Известная степень оригинальности, конечно, идет к женщине и делает ее заманчивой в глазах мужчин. Хотя это слишком скользкий путь, на котором нетрудно дойти до смешного. Несмотря на свои 48 лет, Агриппина Филиппьевна была еще очень маложава, прилично полна и обладала самыми аристократическими манерами. В ее наружности было что-то очень внушительное, особенно когда она улыбалась своей покровительственной улыбкой.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 Агриппина Филипповна дарила мужа исправно через каждый год то девочкой, то мальчиком. Таким образом, получилась в результате прескверная история. Семья росла и увеличивалась, а одними надеждами Ивана Яковлевича и французским языком Агриппины Филипповны не проживешь. Один счастливый случай выручил не только Агриппину, но и весь букет рижских сестриц. Дело в том, что одной из этих сестриц выпало редкое счастье сделаться женой одной дряхлой, но очень важной особы. Как только совершилось это знаменательное событие, то есть как только Гертруда Шпигель сделалась мадам Коробьин-Унковской, тотчас же все рижские сестры с необыкновенной быстротой пошли в ход, то есть были выданы замуж за разную чиновную мелюзгу.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 Получила место начальницы Узловской женской гимназии. Одним словом, в самом непродолжительном времени сестрицы Шпигель завоевали целый город и начали усиленно плодиться. Иван Яковлевич тоже попал на какое-то место в банк, без определенного названия, зато с солидным окладом.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 мог иметь свой естественный и скорый конец, если бы Агриппина Филипьевна, с одной стороны не выдала своей старшей дочери за директора Узловско-Моховского банка Половодова, а с другой, если бы ее первенец как раз к этому времени не сделался одним из лучших адвокатов в Узле.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 В недалеком будущем муравейник Агриппины Филиппьевны грозил осчастливить благодарное отечество неутомимыми деятелями на самых разнообразных поприщах. Мы уже сказали, что старшая дочь Агриппины Филиппьевны была замужем за половодовым. Следующая за ней по летам Алла вступила уже в тот цветущий возраст, когда ей неприлично было оставаться в недрах муравейника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 Самая возможность критики отрицалась. Когда Николас выбросили из гимназии за крупный скандал, Агриппина Филиппьевна и тогда не сказала ему в упрек ни одного слова, а собирала последние крохи и на них отправила своего любимца в Петербург. Николас вполне оправдал то доверие, каким пользовался. Он быстро освоился в столице, сдал экзамены за гимназию и взял в университете кандидата прав. Воспоминаниям об этом счастливом времени служили Агриппине Филиппьевне письма Николас, не отличавшиеся особенной полнотой, но неизменно остроумные и всегда беззаботные. Между прочим, у Агриппины Филиппьевны хранилось вырезанное из газет объявление в котором студент, не стесняющийся расстоянием, предлагал свои услуги по части воспитания юношества. Эти остроты несравненного Николас заставляли смеяться счастливую мамашу до слез. Не стеснение расстоянием проходило красной нитью через всю жизнь Николас, особенно через его адвокатскую деятельность. Агриппина Филиппивна никогда и ничего не требовала от своего башка, кроме того, чтобы этот божок непременно жил под одной с ней кровлей, под ее крылышком. После Николас самой близкой к сердцу Агриппины Филиппивны была, конечно, Алла. Она не была красавицей. Лицо у нее было совсем неправильно, но в этой еще формировавшейся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 Хиония Алексеевна, конечно, тоже восхищалась Аллой и не упускала случая проговорить. Она так невинна, что почти ничего не понимает. «Скажите, пожалуйста, что делает ваш братец?» Несколько раз спрашивала Хиония Алексеевна. «О, Оскар, о, это безнадежно глупый человек и больше ничего!» Отвечала Агриппина Филиппивна.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 Эти разговоры заканчивались иногда стереотипным рассуждением о гордице. Конечно, он вам взять, — говорила Хиония Алексеевна, откидывая голову назад. — Но я всегда скажу про него. Александр Павлович — гордец. Да-да, лучше не защищайте его, Агриппина Филипповна. Я знаю, что он и к вам относится немного критически, да -с. Что он директор банка и Приваловский опекун, так и, господи боже, рукой не достанешь. Ведь не всем же быть директорами и опекунами, Агриппина Филипповна. Теперь к этому рассуждению о гордеце пристегивалось такое заключение. Хотя Александр Павлович, и зять вам, Агриппина Филипповна, но я очень рада, что Привалов поубавит ему спеси. Дас очень рада.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 Знаете, я слышала, что этого несчастного мальчика, Тита Привалова, отправили куда-то в Швейцарию и сбросили в пропасть. Как вы думаете, чьих рук это дельца? Агриппина Филипьевна ничего не находила сказать на этот слишком смелый вопрос. Ахиония Алексеевна отвечала сама. Конечно, Ляховский, это ясно, как день, он на все способен. Я не понимаю, какая цель могла быть в таком случае у Лиховского. Николас говорил, что в интересе опекунов иметь Тита Привалова на лицо, иначе последует раздел наследства и конец опеки. Пустяки, пустики. Я знаю, что это дело Лиховского, а ваш Николас обманывает. Ведь я знаю, Монанж, зачем Николас приезжал тогда к Привалову. Вы знаете, Хеоня Алексеевна, что я никогда не вмешиваюсь в дела Николас, это мой принцип. А я все-таки знаю и желаю, чтобы Николас хорошенько подобрал к рукам и Привалова, и опекунов. Да. Пусть Бахаревы останутся с носом и любуются на свою Надин, а мы женим Привалова на Алле. Вот увидите.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 Ах, я пошутила, Агрипина Филипповна, но за всем тем я моё дело знаю.